26. Домой Павел вернулся далеко за полночь. Света не спала и тут же выскочила в коридор, едва услышав скрежет отпираемого замка. «Ну что, как?» Супруга с тревогой попыталась заглянуть Павлу в глаза. Тот, не разуваясь, молча прошел в комнату, присел на краешек дивана и, не поднимая головы, тихо заговорил. «У меня больше ничего нет. Там сгорело все «Вообще всё, подчистую». Света опустилась рядом, попытавшись обнять мужа за плечи. «Успокойся, Паш, мы справимся», — негромко произнесла Света. «Вы с Колей?» «Да нет больше никакого Коли!» — взорвался Павел, резко вскакивая на ноги. «Только сегодня у него долю выкупил. Я в такие долги залез. У меня шиш в кармане, я всем кругом должен. Даже идти некуда!» «Что?» — Света не поверила своим ушам. «Как выкупил? Мне почему не сказал?» Сказал бы, чтобы изменилось. Он меня к стенке припер, перед фактом поставил. Уезжай, говорит, в Москву бизнес открывать деньги нужны. Как бы я отказал? Да хер с ним. Купил и купил, я бы вытянул, понимаешь, вытянул бы даже один. Все бы отдал потихоньку, что набрал. А теперь как? У меня ничего нет, вообще ничего. Машина осталась, и зато не выплачена. Он снова рухнул на диван, обхватил голову руками и тоскливо замычал, раскачиваясь из стороны в сторону. Света потрясенно молчала, не зная, как реагировать. В комнате повисла напряженная тишина. «Не переживай, выкрутимся», — дрожащим голосом произнесла супруга. «У меня вроде пока нормально, Полянский лютует, но меня не трогает». Павел выпрямился, точно озаренный новой мыслью. «Ты же про экстрасенса местного упоминала, так ведь?» «С чего вдруг вспомнил? Неважно. Что там твоя Танька о нем говорила?» «Да и ничего путного, дескать. Недавно в городе появился какой-то странный тип. С ее слов на того ненормального похож, что у вас недалеко поселился. Помнишь, ты рассказывал? Ты про Эосфора? Наверное, имя не помню». Павел вперил в стену остекленевший взгляд. Какая-то неоформившаяся мысль закрутилась в голове и снова ускользнула. «Можно я посплю?» — жалобно вымолвил он, — Сбросил кроссовки и, не раздеваясь, рухнул на диван, отвернувшись к стенке. Уже через минуту Павел погрузился в глубокий, тревожный сон. Ночь не принесла успокоения. Сны сменяли друг друга, словно в лихорадке. Сначала он увидел жену которую упрямо преследовал жилистый пес с умными холодными глазами. Но стоило ей, наконец, сдаться и повернуться навстречу неминуемому, собака заскулила и бросилась прочь. Потом приснился отец. Тот стоял спиной и что-то искал на пепелище сгоревшей мастерской, разгребая угли, потертой клюкой. Павел четко различал витающую в воздухе горечь, исходящую от обуглившейся закопченной пристройки. Он окликнул отца. Тот не отозвался, словно не услышал. Павел осторожно приблизился и позвал снова. Отец не реагировал. Под ногой хрустнуло стекло. Еще шаг. Отец что-то тихо бормотал себе под нос. Павел подошел почти вплотную, прислушиваясь, к едва различимому шепоту. Казалось, отец повторял одну и ту же фразу. Что-то про деньги и покойную мать. Павел закричал. Он порывался поймать отцовский взгляд, но тщетно, раз за разом перед глазами оказывалась лишь старческая сгорбленная спина. Внезапно отец развернулся, и Павел отшатнулся так резко, что едва не упал навзничь. Вместо знакомого теплого взгляда он увидел колючие, слегка на выкате глаза, стесненные сдвинутыми бровями и презрительную полуулыбку. Павел вынырнул из пучины беспокойного сна и, судорожно вдохнув, уставился в потолок. Часы на стенке мерно отстукивали секунды, показывая начало девятого. Света уже уехала, дома он остался один. Мысль, с которой он засыпал, никуда не исчезла. Зато теперь Павел сложил два и два. Эсфор, Плешивый недомерок. К нему ходило много людей. Слишком много. И зачастую покидали они его квартиру с такими лицами, что краши в гроб кладут». Черт знает, что там происходило, но это меняло людей, сильно меняло. Неприятности на на работе начались аккурат после того, как ее начальник наведался к Вахрайту. И номер Фора как-то оказался у отца. Кто знает, вдруг батя тоже к нему заходил. Павел вскочил, растирая лицо ладонями, и поспешил в ванную. Хотелось прийти в себя и привести в порядок мысли. Уставившись в зеркало над раковиной, он увидел постаревшего, заросшего густой щетиной двойника. На щеке осталось размазанное пятно золы. А Коля? Павел только сейчас заставил себя трезво взглянуть на события последних дней. Коля никогда не вел себя так. А он, опустошенный похоронами и недельным запоем, этого не заметил. И во взгляде приятеля появилось нечто, чему там было не место. Тщательно скрытая злость, которую Павел ошибочно принял за внутреннее напряжение. Иосфор же Колю не раздражал, а напротив, чем-то привлёк. Кто знает, возможно, пока он заливал свое горе, Коля успел заглянуть к плешивому на огонек. После душа Павел, как был голым, прошлепал в кухню, оставляя на линолиуме мокрые следы. Подхватил чайник, налил почти доверху и поставил на плиту, чиркнув спичкой. Открыл дверцу под раковиной, случайно царапнув палец осколотую ручку, чертыхнулся, выкинул спичку в мусорное ведро и опустился на табурет. В голове пульсировали те же навязчивые мысли. Может, все это чушь собачья? Может, ему этот вселенский заговор просто мерещится, и дело в другом? Совпадение. Цепочка дурацких... Нелепых совпадений, не имеющих между собой ничего общего. Ничего, кроме Эосфора Вахрайта. Чайник засвистел, исходя паром. Павел потянулся за кофейной банкой. А мастерская? Мастерская сгорела уж как-то очень удобно для Коли, успевшего получить свои деньги и оставшегося при своих. Тоже совпадение? Нет, таких совпадений не бывает». Несколько раз, отхлебнув крепко заваренного кофе, Павел поставил недопитую кружку на стол и вернулся в комнату. Первой мыслью было сорваться, отправившись к приятелю, но он взял себя в руки. Ну, приедет он, выскажет свои претензии, а что на деле предъявить, кроме ничем не подкрепленных подозрений? Коля просто покрутит у виска пальцем и будет прав. Павел схватил телефон и, задумавшись, нашел в записной книжке нужный номер. «Алло, Маш, привет. Говорить можешь?» «Только быстро у меня покупатели». Раздался на другом конце бесцветный голос. «Я через 15-20 минут подъеду, есть разговор». «Что случилось?» «Это я и хочу понять. Я минут на пять, не больше». Дав отбой, Павел спрятал мобильник в карман и принялся собираться. Перед тем, как идти Коле, надо было кое-что прояснить.